Суицидальное поведение. Протокол для вспомогательных терапевтов. Первое. Обеспечение безопасности пациента. Если поведение пациента говорит о высоком непосредственном суицидальном риске, пациентом занимаются все терапевты, основные и вспомогательные. Все терапевты, помимо основного, должны делать все, что необходимо для сохранения безопасности пациента. Подробнее об этом выше. До установления контакта пациента с индивидуальным терапевтом.